Егорова Наталья Анатольевна. Таль, не упустить свою мечту. Даже если сбылась самая заветная мечта, за нее еще придется бороться. Темно. Больно. Но самое сильное чувство – страх. Почему я боюсь? Не помню. Ничего не помню. Где я? Что происходит? Что происходит? Постепенно стала возвращаться ориентация в пространстве. Я поняла, что стою на какой-то поверхности, и тут же начала седать, не в силах удержать тело в вертикальном положении. Кажется, меня подхватили под руки и усадили в кресло. Гол стал распадаться на обрывки речи нескольких людей, а зрение выдало мутно-серую картинку с расплывчатыми светлыми пятнами. Попытка тряхнуть головой обернулась жуткой болью и тошнотой. Я попробовала глубоко вдохнуть, но это только ухудшило положение, вызвав приступ кашля, согнувший моё тело так, что я чуть не вывалилась из кресла. Меня придержали за плечи и помогли откинуться на спинку. Кто-то рядом, делая паузы между словами, очень внятно сказал: "Потерпи несколько минут. Скоро всё пройдёт". Я закрыла глаза и попыталась мыслить логически. Кто я? Помню «Зовут Наталья. Мне 24 года. Пять лет учебы в институте увенчались устройством в небольшую фирму помощником бухгалтера, без какой-либо перспективы на дальнейшую карьеру из-за этого всеми поносимого кризиса. Да и в выбранной профессии я за два года, прошедших после вручения заветного диплома, успела разочароваться. Но это к делу не относится. Хорошо. Идем дальше. Что я помню из последних событий? В конце дня подшивала документы. Ушли с работы вместе с Тамарой Михайловной, та самая бухгалтерша, у которой я в помощниках. В транспорт, как всегда, было не впихнуться, а получасовая прогулка пешком ещё никому не вредила. В сквере я соблазнилась мороженым и решила совместить приятное с очень приятным, то есть поедание лакомства с чтением очередной фэнтезийной книжки. Но вот не могу я отказаться от мечты о мире магии, единорогов и драконов, и от необъяснимого, и рационального, но самого заветного желания самой быть магом, хоть и понимаю, что это невозможно. А как было бы здорово. Опять я отвлеклась. Так, что ещё помню? Ага. Помню муху, жирная такая. Всё примеривалась к моему мороженому, пришлось положить книгу на скамейку, чтобы отогнать её. И всё. Дальше ничего не помню. Может, мне стало плохо и я в больнице? Ладно, угадывать нет смысла, всё равно пока не увижу, не узнаю права или нет. Скрипнула и слегка стукнула закрывшаяся дверь. Кто-то вышел или вошёл? Вторая попытка открыть глаза оказалась более успешной, хоть и не внесла ясности. Первое, что я увидела, был камин, причём не бутафорский, а самый, что не есть действующий. Потому как в нём потрескивало пламя, облизывая, как диковиное лакомство, недавно подкинутые поленца поверх уже прогоревших, растягивая удовольствие и не пытаясь поглотить их как можно быстрее. Слегка поднатужившись, зрение согласилось с тем, что в комнате находится не только камин. А вокруг него, вдоль стен наличительствовали в большом количестве полки с книгами. Также возле камина имелось кресло, А в нём сидел пожилой мужчина с длинной седой бородой и длинными, аккуратно расчёсанными волосами. Одет он был, хм, наверное, именно так и выглядит камзол, а также брюки и кожаные невысокие сапоги. Очень хотелось спросить, где я, но меня всё ещё довольно ощутимо подташнивало, потому рот открывать я не рискнула. Увидев мой более-менее осмысленный взгляд, мужчина заговорил: Приветствую вас, призванная. Осторожно кивнув в ответ, я удивлённо слушала дальше. Вы помните, кто вы? Ещё один аккуратный кивок с моей стороны. Пока вам, видимо, трудно разговаривать, поэтому я постараюсь объяснить, что произошло, а вы попробуйте поверить и не слишком удивляться. Итак, мы находимся в королевстве Остия, где правит король Даримар Решительный. Я, королевский архимаг Лесандр, при помощи сложнейшего заклинания я со своими помощниками призвал вас в наш мир, чтобы вы помогли нашему королевству выжить в окружении враждебной среды. Тут архимаг сделал паузу. И очень вовремя, а то у меня и так уже глаза были как у совы, большие и круглые. Первая мелькнула мысль: совсем эти из ток-шоу оборзели, людей прямо на улицах хватают. Но ну, сейчас я им покажу скрытую камеру. Век не забудут. Вторая, более здравая мысль тут же возразила. И чего ты в таком состоянии на показываешь? И в чём-то эта мысль была бесспорно права, но поскольку вредность, как и дурная голова покоя не даёт, решено было ловить этих инсценировщиков на нестыковках. Ну и с какими же врагами и как я должна бороться? Не с врагами, а с враждебной средой. поправил мужчина. А чтобы понять, какую помощь мы можем от вас ожидать, необходимо знать, что вы умеете. Можете ли вы сражаться или изготавливать оружие? Нет. Владеете ли мощной магией и тайными заклинаниями? Не пробовала, слабо улыбнулась я. А чем вы вообще занимались в вашем мире? Бухгалтер я. Кто? Э, ну Это почти то же, что у вас казначей, решила я слегка подыграть устроителям шоу. Архимак заметно погрустнел. Я тоже. Мне, кстати, вспомнился рассказ кого-то из российских фантастов, кажется, Александра Рудазова, про таких вот призванных, которых сначала обзывали избранными, а потом в виду бесполезности в батраки продавали. И закралась предательская мысль: а вдруг не розыгрыш, не ток-шоу, Вдруг это всё по-настоящему. И следом за ней паническая: "Не хочу в ботраки. Может, я хоть чуть-чуть магии владею, а? Ну, хоть самой малость. Вот что за чушь я несу? Неужели сама в это верю? И что нам это даст? На мага надо долго и старательно учиться, стандартный курс состоит из 8 лет обучения. То есть у меня нет даже малейшего шанса стать магом". Погрустнела я. Наверное, я всё-таки ненормальная. Это же надо настолько мечтать прикоснуться к магии, что при малейшем намёке на такую возможность я уже готова, не попрощавшись даже, расстаться со здравым смыслом и поверить во что угодно. Не помню, в какой момент я опустила глаза, просто сидела и рассматривала свои пальцы, как будто могла увидеть там что-то, кроме привычных коротко подстриженных и не накрашенных ногтей. Мне показалось вы разочарованы. Скептически произнёс собеседник. Некоторые из тех, кого я призывал до вас, рассказывали сказки, где по волшебству всё происходит само собой. Так вот, эти сказки не имеют ничего общего с реальной магией, которая является тяжёлым и зачастую опасным трудом. После обучения маг должен много работать, выполняя королевские поручения и лишь небольшую часть времени может посвящать себе. Так что нет повода расстраиваться. Нет повода расстраиваться, и какое же светлое будущее меня по вашему ожидает, или я сейчас проснусь и окажусь на лавочке в сквере. Мне жаль, если вас это столь сильно огорчает, но в свой мир вы не сможете вернуться никогда. Мужчина на мгновение задумался. Хотя странно, что вы так реагируете. Одно из основных составляющих заклинания призыва является обязательное желание объекта попасть в мир по своим характеристикам, похожей на наш. Светлого будущего обещать я вам не могу, потому как необходимость призыва иномирцев, при том, что это требует колоссальных затрат магической энергии, вызвана как раз проблемами, с которыми нам приходится сталкиваться в нашем мире. И в первую очередь, это недостаток населения. Архимаг сделал небольшую паузу, видимо, давая мне время осмыслить сказанное, а я, обалдев от подобных заявлений, начала хамить. Вообще-то я девушка относительно культурная, но, видимо, нервы окончательно сдали, и мне уже было всё равно. Ток-шоу это или палата в специализированной клинике для потерявшихся в собственных фантазиях. А рождаемость поднимать не пробовали? Это не решает проблему полностью, поскольку постепенно усиливаются наследственные болезни, и через несколько поколений ситуация начнёт выходить из-под контроля. Нам нужна свежая кровь, спокойно сообщил Лессандр. Не отреагировав на мой недружелюбный тон, по поводу же того, что вас ждёт, он несколько замялся. Те, кто умеют делать что-то полезное, достаточно быстро устраивают свою жизнь. Мы, конечно, тоже не остаёмся в стороне, стараемся помочь. В вашем же случае лучше всего постараться найти себе мужа среди селян. Вы женщина молодая и здоровая, а хозяйство вести и свекровь научит. Некоторые мужчины из призованных нанимаются в чернорабочие за еду. постепенно пытаясь освоить полезные навыки и обустроить свою жизнь. Но мне кажется... На этом я его перебила, с горечью поинтересовавшись. «А можно вы меня просто сразу убьете?» Лиссандр поперхнулся заготовленной фразой и с удивлением воззрился на автора не в меру оригинальной идеи. «Неужели вам настолько противен наш мир?» «Я не сразу сообразила, при чем тут их мир. Да, похоже, он действительно не понимает». И похоже, я уже поверила в реальность происходящего. Я ничего не знаю о вашем мире, чтобы судить о нём, тем более столь категорично. Но то, что вы мне описали, это кошмарно его попасть в мир, где есть магия, когда на миг кажется, что сейчас сбудется самая заветная, незбыточная, нереальная мечта, и понять, что этого никогда не будет с тобой, что кто-то другой Но только не ты станешь творить заклинания и идти вперёд, а тебе уготована роль репродуктивной станции. Э, роль кого, простите? ожил омлёна переспросила архимаг, прерывая поток изливающегося на него разочарования. Неважно, не берите в голову. Я не удержалась и всхлипнула. Нервы сдали окончательно. Похоже, всё разочарование долго и упорно загоняемое поглубже и подальше последние 2 года решила, что настал момент его триумфа. И хотя раньше мне никогда не приходилось страдать суицидальными наклонностями, сейчас они были на лицо. Если это какой-то дурацкий стресс-тест, то он организаторам удался. Просто скажите, можно ли всё это закончить быстро? Я всё равно не смогу так жить. Архимаг молчал. продолжая тихо всхлипывать, где-то глубоко внутри я понимала, что всё делаю неправильно, что нужно бороться, устраиваться, доказывать, как учили когда-то в далёком ещё пионерском детстве. Правда, пока не совсем понятно кому и что именно. И не могла, ничего не могла. Глупый, не вовремя случившийся срыв, который пройдёт, и тогда я на всё посмотрю с другой стороны, может быть. А может и не смогу. потому как очень больно жить рядом с заветной мечтой, зная, что ее у тебя никогда не будет. Наконец Лисандр прервал молчание. Судя по вашей ауре, чисто теоретически, у вас мог бы быть шанс стать магом. Не магистром, конечно, каналы слишком тонкие, такие крайне трудно разработать под полноценный энергетический поток. Но при очень большом желании и неимоверном упорстве – можно было бы попытаться закончить магическую академию, ну или дотянуть до шестого курса и пристроиться помощницей к кому-нибудь из опытных магов. Платят при этом немного, потому как недоучка всегда дополнительные проблемы и ответственность, но на еду и одежду хватило бы. Вот только не думаю, что кто-либо из призванных способен пройти такое обучение. Вы, конечно, не задумывались ещё каким образом, понимаете всё, что я вам говорю, а я понимаю вас. Нет, нет, я вас не упрекаю. Подобное поведение нормально для первого дня пребывания в другом мире, хотя многие не задумываются над подобным и в дальнейшем. Так вот, это побочное действие заклинания переноса, и оно не даёт вам навыков чтения и письма на нашем языке. Этому придётся учиться заново. К тому же, приём в академию производится с 8 лет, хотя большинство поступает только в 10, поскольку учиться трудно, и поблажек никому не делается. Теоретически верхнего возрастного предела для зачисления в академию не существует, поскольку маги очень востребованная профессия в наше непростое время, но крайне редко поступают кто-то старше 15 лет. Так что придётся сесть за парту с детьми, а они любят посмеяться над взрослыми учениками. Я посмотрела ему в глаза, и мужчина осёкся. Не знаю, что он увидел в тот момент в моём взгляде: безумную надежду, фанатичный огонь, дикое желание прикоснуться к мечте или всё это сразу. Но, вздохнув, Архимакс сдался. "Ну хорошо. Будем считать, что это судьба. Раз уж вы пришли по зову заклинания именно в день приёма в Академию, я отправлю вас на вступительные экзамены". Едва вспыхнувшая надежда рухнула в пропасть. Всё правильно. А на что я рассчитывала? На те самые сказки, в которых в роли золотой рыбки выступал бородатый архимаг? Видимо, это было недалеко от истины. И что я смогу сказать на экзаменах? Извините, сами мы не местные, читать и писать не умеем, историю, географию не знаем, но я хорошая, возьмите меня. Кажется, разочарование и отчаяние очень отчетливо проступили на моём лице. Поскольку Архимак досадливо поморщился. Ну вот, я вам про далёкие трудности тут рассказываю, а достаточно было сказать слово экзамен, и вы уже передумали. Не передумала. Просто начала расставаться с иллюзиями. Я не такая уж наивная идиотка, какой, наверное, вам кажусь после всего, что тут наговорила, и понимаю, что ничего умного экзаменаторам сейчас сказать не могу. Истерика уже закончилась. но горечь разочарования в моем голосе сквозила отчетливо. «О-о-о!» Несколько озадаченно протянул Архимаг и, смягчившись, добавил. «От вас не потребуют каких-то специфических знаний, поскольку в Академию принимают и деревенских детей, проверяют способность образно мыслить, немного читать, развитие мелкой моторики. Раз в своем мире вы умели писать, то с этим проблем быть не должно, и измеряют энергетический резерв». По поводу чтения вам сделают поблажку, с условием, что вы научитесь читать хотя бы по слогам за те несколько дней, что остались до начала учебного года. Правда, у всех переселенцев с этим возникают проблемы. А самое главное, никто так и не смог объяснить мне, в чём именно сложность. Все просто утверждают, что не могут понять того, что читают, и всё. Сейчас я вас оставлю. У меня есть другие дела и необходимо уладить вопросы с вашим оформлением и отправкой на экзамен. Пока посидите здесь, а если что-то нужно, скажите моему слуге. Он в соседней комнате, зовут его Каран. Через несколько минут после ухода архимага я попробовала встать. При этом голова ещё слегка кружилась, то ли от пережитой истерики, то ли в качестве последствий перемещения. Осторожно, небольшими шагами передвигаясь по комнате, подошла к книжной полке. Все книги, которые я здесь увидела, были рукописные. Однако буквы не выглядели особо сложными в написании и не имели каких-либо дополнительных завитушек и закорючек, что могло бы указывать на многовариантность прочтения одного и того же знака. Хотя и об обратном это тоже не свидетельствовало. В том же английском или немецком языке с подобной задачей успешно справлялись различные сочетания букв. А вот, кстати, о способности понимать местный язык Если я прочитаю слово про себя, то, наверное, заклинание не сработает, поскольку понятие не будет сформировано, а если произнесу его вслух, то пойму так же, как понимаю, что мне говорят другие. Или язык для освоения чтения всё же придётся учить. Как бы это проверить? Потихоньку дошла вдоль стены до двери и выглянула в соседнюю комнату. За большим письменным столом сидел молодой парень в штанах и тунике, подпоясанной кожаным ремнём. До моего появления он что-то старательно переписывал на белый лист гербовой бумаги с желтоватого листа, испичёрённого мелкими записями с множеством зачёркиваний. Для письма использовалась деревянная палочка, внешне напоминающая не то карандаш, не то черенок от детской рисовальной кисточки. На верхней части этого письменного прибора располагался небольшой голубоватый кристалл размером чуть больше ластика, который у нас крепится с обратной стороны карандаша. Из-под заострённого конца палочки выходили ровные строчки тёмно-синего цвета. Оторвавшись от своего занятия, парень посмотрел на меня и приветливо улыбнулся. "Хотите, я принесу вам поесть?" первым заговорил он. При мысли о еде накатило сильная тошнота, и я инстинктивно зажала рот рукой. Видимо, жест был очень информативным, и вопрос о еде отпал. "Если вам нехорошо, могу принести прохладной воды?" "Это обычно помогает", предложил Карн. Я утвердительно кивнула, всё ещё опасаясь говорить из-за приступа дурноты, и попыталась изобразить на лице благодарность. "Присаживайтесь", указал он мне на свободный стул у стола и вышел через ещё одну дверь. Я последовала этому крайне разумному в моём состоянии совету и начала разглядывать комнату. Она была небольшой, что-то вроде приёмной, где сидит секретарь Да так, наверное, и было. Вдоль одной из стен стояли два шкафа с полками. Между ними располагалась красивая витая деревянная вешалка, на которой сейчас ничего не было. В одном из шкафов стояли книги. В другом лежало что-то похожее на папки с документами. На завязках, но не из картона, как у нас, а из плотной и жесткой на вид ткани. Стол, два стула и полупрозрачные занавески на единственном окне – Вот и всё, убранство комнаты. Вернувшись, Акарин протянул мне белую керамическую кружку с водой. Извините, а вы не могли бы написать для меня алфавит в столбик на каком-нибудь ненужном листе, попросила я. И если можно, под ним несколько простых и часто употребляемых слов. Парень посмотрел на меня удивлённо, но вынул из стола чистый лист простой желтоватой бумаги и просьбу выполнил. Скажите, А я смогу пользоваться таким письменным прибором, как у вас, или это требует каких-то специальных умений? Стилус, ими все пишут. Карен протянул мне местный аналог авторучки. Взяв его и пододвинув к себе лист с алфавитом, я попросила: "А теперь, пожалуйста, по очереди назовите мне ваши буквы". Парень удивился ещё больше, но ничего не спросил и стал перечислять. Я быстро записывала транскрипцию напротив каждого знака. Увидев, что я делаю, Карен стал произносить буквы немного медленнее. Некоторые символы их алфавита звучали как слоги моего родного языка. После того, как каждой букве чужого языка была приписана своя транскрипция, пришло время для основного эксперимента. Первое из предложенных Кареном слов состояло из трёх букв. Я довольно легко нашла их в списке и ниже аккуратно вывела Арил. Проговорила про себя словно целиком и поняла, что оно для меня ничего не значит. Теперь самое главное. Глубоко вдохнув, я выпалила вслух такое непонятное Арил, стараясь не представлять размер своих проблем по изучению чужого языка в случае, если результат будет отрицательным. И чуть не задохнулась от радости и нахлынувшего облегчения. свой голос произносящий чужое слово, я слышала как бы на заднем фоне, а в голове отчётливо прозвучало привычное мама. Эмоции переполняли меня, хотелось прыгать от радости и кричать, но я заставила себя проделать всё то же самое с оставшимися двумя словами и получила дом и небо. Каррен смотрел на меня грустно улыбаясь. Здорово вы придумали с такой записью. Даже жалко, что не понимаете слов, которые произносите. И вот как доказать ему, что я понимаю значение слов, которые читаю? Ведь если я произнесу слова на своём языке, он услышит их на местном и решит, что я просто повторила транскрипцию. На поиск решения потребовалась примерно минута. Мама это женщина, которой мы обязаны своим появлением на свет. Дом «Здание, в котором живут люди, а небо мы видим у себя над головой, когда находимся на улице». Несмотря на некоторую сумбурность данных мной определений, Карен вскочил, опрокинув стул и уставился на меня округлившимися от изумления глазами. «Невероятно! Нужно срочно рассказать об этом господину Архимагу!» Он метнулся к выходу, видимо, намереваясь действительно бежать со всех ног, чтобы отвлечь занятого человека от важных дел свежей новостью. Я собиралась окликнуть его, чтобы попытаться остановить, но в этот момент открылась дверь, и парень, не сумев вовремя затормозить, врезался во что-то невидимое перед архимагом Лесангром. Каран, что случилось? Куда ты так спешишь? Господин архимаг, захлёбываясь эмоциями, выпалил Каран: "Она читает, она понимает, что читает". Хватило одного строгого взгляда, чтобы парень сник и отступил в сторону. "И что же вам удалось прочитать, что так сильно впечатлило моего помощника?" Я молча развернула и пододвинула к нему исписанный лист. Леонард разглядывал его несколько секунд, после чего поинтересовался: "Что означают символы рядом с алфавитом и под словами? Это звучание ваших букв, записанное на моём языке?" Что-то вроде транскрипции. Архимаг подумал, посмотрел на меня и написал внизу листа ещё одно слово, довольно длинное, после чего вернул лист и стилус мне. Приписав транскрипцию к буквам, я получила анкримонар. Прочитала получившееся вслух и ничего не поняла. Слово так и осталось чужим набором звуков. Волной накатила паника. Я попыталась загнать её в глубь сознания и сосредоточиться на задаче. В чём может быть дело? Почему на предыдущих словах всё сработало, а на этом нет? Чем они отличаются, кроме длины? Хотя, а почему я не беру в расчёт длину слова? Ведь это по сути количество слогов, а значит, возможность неверно поставить ударение. И если слово звучит неправильно, то и воспринимается оно неправильно. Или, может быть, в моём языке просто нет понятия аналогичного этому слову. Так, стоп. Будем проверять по порядку. Всё время, пока я размышляла, Архимаг и его слуга терпеливо ждали. Скажите, а само слово на вашем языке я произнесла правильно? Парень отрицательно замотал головой и уже начал было открывать рот, чтобы поправить меня, но Лесандр лаконично ответил нет и жестом вынудил Каренна замолчать. Это он быстро соображает. Если бы помощник сам правильно произнёс слово, то я бы услышала его значение на своём языке, и эксперимент бы сорвался, точнее, его нужно было бы начинать заново с другим словом. Архимаг терпеливо ждал, видимо, данная проблема для него имела достаточно большое значение. Я немного подумала и сформулировала следующий вопрос. Вы можете показать в написанном, где ставить ударение, ну, например, подчеркнув этот слог? Лисандр внимательно посмотрел на меня, взял стилус, чуть помедлил и подчеркнул конец второго слога. Я вновь прочитала написанную транскрипцию, сделав ударение в нужном месте, и сразу в голове всплыло слово «педагог». «Так, и как бы им это описать?» Человек, который работает в учебном заведении и передаёт свои знания другим людям, ученикам. Судя по всему, моё кривое объяснение полностью удовлетворило архимага, потому как в глазах его начал разгораться такой исследовательский азарт, что на мгновение мне показалось, будто этот пожилой степенный маг сейчас начнёт подпрыгивать как мальчишка. Он метнул взгляд на дверь, из которой вышла я, и где, по-видимому, был его кабинет. на дверь, через которую вошёл сам несколько минут назад и погрустнел. Карен, ты уже записал данные новой жительницы нашего королевства? Нет, простите, господин архимаг, я не думал, что это срочно. Молодой человек бросился к столу и торопливо выудил из ящика частично исписанный лист бумаги. Как ваше имя? Наталья. Он аккуратно записал полученный ответ в первую строку правого незаполненного столбца, и я подумала, что это скорее всего анкета. Сколько вам лет? 24 в годах моего мира. Каррен удивлённо поднял на меня взгляд, а Леонард остановился у двери в свой кабинет. У нас в году 365 дней, разделённых на 12 месяцев. В одном дне 24 часа, в часе 60 минут, в минуте 60 секунд, пояснила я. А у вас? У нас в году 350 дней, разделённых на 12 месяцев по 29 дней. и два дня, не принадлежащие месяцам, сердце лета и сердце зимы. В одном дне 15 часов по 100 минут. Минуты мы в повседневной жизни не делим. 4 часа принадлежат ночи, 11 часов в дню. Так что год практически идентичен вашему. Не думаю, что есть смысл высчитывать погрешность при измерении величины минуты. Они тоже примерно равны. У некоторых призванных были с собой часы, я сравнивал. Вот никогда раньше не имела повода жаловаться на свои способности к устному счёту, но тут, упоро обзавидоваться. Это ж надо так быстро всё перемножить и поделить. Хотя, раз он раньше сравнивал длину минут, то, возможно, и пересчитывал не сейчас. А, ладно, завидовать вообще нехорошо. Вопрос исчерпал себя. Архимак ушёл в кабинет, а Карант записал мой ответ и продолжил задавать вопрос. Умеете ли вы читать Это мы уже выяснили. Умеете ли вы писать? Это мы тоже выяснили. Назовите страну, в которой жили. Э, Россия. А зачем вам это? Извините, но на этот вопрос мне запрещено отвечать. Парень посмотрел на моё озадаченное расстроенное лицо и попытался сгладить неловкость. Ну, попробуйте у господина архимага спросить, когда он выйдет. Может, вам и скажет. Вы не такая, как остальные. Они обычно несколько дней переживают только А вы вон сразу читать бросились. Я за три года работы здесь лишь одного такого же активного видел, хотя почти всех призванных при мне адаптировали. Вам бы в магическую академию как-то пристроиться. Жалко, что вы не в прошлый призыв к нам попали. Экзамен уже сегодня. Мне кажется, вас бы взяли. Там иногда, редко, правда, даже без магических способностей берут на факультет артефакторов. «Я очень надеюсь, что смогу стать магом», – призналась я Карену. «Господин Архимаг сказал, что мне разрешат пройти сегодня вступительные экзамены в Академию, а там нужно уметь читать. Вот я и бросилась к книгам». «Ой, тогда быстрее заполнять надо», – спохватился парень. «А то за вами сопровождающий придет, а я опять не готов». «Ну, так спрашивай. Постараюсь больше не отвлекать». С оставшимся полутора десятком вопросов мы управились минут за двадцать, после чего Карен аккуратно постучал в дверь кабинета Архимага И унёс туда заполненную анкету. Через несколько минут он вернулся с другой бумагой, аккуратно сложил её конвертиком, вынул из стола плотно закрытую шкатулку, а оттуда небольшой кулёчек из промасленной бумаги. Внутри осталось ещё несколько таких же. Достал из стола что-то вроде штампа на длинной ручке, содержимое кулёчка аккуратно вытряхнул на то место, где в середине конверта сходились края листа, и быстро прижал штампом. получилось подобие овальной сургучной печати. Пойдёмте, мне велели проводить вас до кареты. Каррен, а можно вам ещё вопросы задать? Да, но только по дороге к карете. Если задержимся, меня могут наказать. Я схватила со стола листок с записанными транскрипциями, быстро свернула несколько раз и, сунув в задний карман джинсов, вышла за парнем в галантно придержанную для меня дверь. Оказавшись в длинном и довольно широком коридоре с лепниной на стенах и множеством дверей в обоих направлениях от той, из которой мы вышли, на ходу начала задавать вопросы. «Что это за здание?» «Королевский дворец. Сейчас мы в административном крыле. Есть еще жилое и парадное. Когда я была в своем мире, со мной было немного вещей, кроме той одежды, что сейчас на мне. Эти вещи тоже попали в ваш мир?» «Да, у вас была сумочка с мелкими предметами». Парень немного смутился. Большую часть вам отдадут, кроме тех, что посчитают опасными или важными для королевства. На мне было золотое кольцо, подаренное мамой на поступление в институт. Я непроизвольно сжала руку, как будто Каран начнёт отнимать его прямо сейчас. Видимо, он это заметил. Нет, нет, мы не забираем драгоценности. Это строжайше запрещено. К опасным относится в основном оружие. После этого мы вышли через большие двери во двор, где стояла карета, запряженная двумя лошадьми, с кучером на козлах. Вокруг нее слонялся хмурый мужчина средних лет, военный, судя по форменной одежде и колющий режущему набору на поясе. Карен протянул сопровождающему запечатанный документ и что-то сказал ему настолько тихо, что я не расслышала, после чего галантно распахнул передо мной дверцу кареты.